Часть третья. Вместе как команда. Ритуал. Тим. Глава седьмая. Комплекс. Тим. Сила команды в каждом ее члене, сила каждого участника в команде. Фил Джексон. Один из десяти лучших тренеров в истории НБА. За каждой компанией из списка Fortune 500 и каждым чемпионским титулом Суперкубка стоит легендарная команда. Подобно Квотербеку, передающему мяч принимающему игроку для решающего тачдауна, каждый член команды играет определенную и значимую роль. Как однажды заметил предприниматель Эндрю Карнеги, Командная работа — это горючее, позволяющее обычным людям достигать необыкновенных результатов. А те, кто стремится построить легендарные отношения, нацелены только на это. Конечно, не все команды одинаково эффективны. Многим не удается понять, как работать и достигать целей сообща. Слишком властный лидер, отсутствие четкого направления или конфликты между членами группы тормозят прогресс, не позволяя получить результат. Таков портрет посредственной команды и удел переживать потерю за потерей. Пионер в сфере изучения организационного поведения Дж. Ричард Хакман обнаружил, что для сплоченности команды важнее всего неповеденческие факторы – а, согласно формулировке ученого, три благоприятных условия — надежная структура, благоприятная атмосфера и притягательная цель, которые непременно должны быть соблюдены, чтобы команда полностью раскрыла свой потенциал. Эти три условия в сочетании со схожим образом мышления подготавливают почву для создания сплоченной команды. Шансы на успех повышают и другие факторы. Например, лидер должен общаться на равных с каждым членом команды и слушать всех одинаково внимательно, при общении энергично жестикулировать, нацеливать сотрудничество на благо каждого члена команды, проактивно участвовать в дискуссиях. Возможно, названные Хакманом факторы наведут вас на мысль об успешном взаимодействии в рабочей среде. Однако то же самое можно сказать и о партнерстве в браке. Надежная структура в любой среде состоит из убеждений, ценностей и видения, которые супруги вырабатывают вместе. Благоприятная атмосфера ⁇ это состояние, в котором пребывают два человека, твердо решившие поддерживать и мотивировать друг друга и в горе, и в радости. И, наконец, двое должны иметь одинаковое видение притягательной цели и делать все от них зависящее для сохранения и укрепления своих взаимоотношений. Достичь желаемого невозможно без сотрудничества. Автор неизвестен. Когда-то мы, Лэнс и Бренди, были одной из тех несчастливых пар, которые сегодня, к сожалению, не редкость. Наш брак можно было смело назвать посредственным, одним из многих видов жалких союзов людей. Очень долго мы вели себя не как члены одной эффективной команды, Наши отношения быстро ухудшались, и в какой-то момент мы оказались по разные стороны баррикад, потому что жили по принципу «как аукнется, так и откликнется», и из-за этого вечно пытались обвинить друг друга. Живя каждой своей жизнью, мы не думали о нашей паре как о нас и не осознавали, сколько прекрасных возможностей таит в себе брак. Стать командой в таких условиях казалось невыполнимой задачей, ведь мы друг друга не слушали и не слышали. Словом, мы зашли в тупик и не знали, как оттуда выбраться. В первые 10 лет брака наша команда потерпела поражение по всем фронтам, хотя бывали и проявления великодушия. Время от времени случались и победы, но в основном нас преследовали поражения». Нашей паре явно не хватало последовательности. У нас не было никакого сценария, не было нужных привычек. Мы не отслеживали свой успех и, само собой, не поворачивались навстречу друг другу, когда ситуация накалялась. Мы просто заталкивали подальше реальные проблемы во взаимоотношениях, потому что решать их было для нас слишком сложно. Хотя вам действительно понадобится целеустремленность для развития своего «я», чтобы все же построить легендарные взаимоотношения, и это главное, что нужно сделать, чтобы впоследствии привнести в брак лучшую версию себя. Тем не менее, большинство пар убеждены, что их брак должен просто существовать, оставаясь статичным, и в него вовсе не обязательно вкладывать столько же сил, сколько обычно уходит на создание легендарной команды или компании. Конечно, такие супруги несколько раз в год ездят вместе в отпуск и иногда даже ходят на романтические свидания, если это событие вписывается в их плотный график. Однако, надо признать, механическое следование такому плану не приводит к успеху, особенно легендарному. Команды-победители не просто выполняют нужные действия, у них есть план игры, стратегия, которую они реализуют, поддерживая сосредоточенность на цели. Как только в один прекрасный день мы, Лэнс и Бренди создали видение того, какими должны быть наши отношения десятого уровня, мы тут же составили план, как эту картину материализовать. И с тех пор обязались следовать ему и усердно взялись за дело, пробуя все доступные способы улучшения брака. Об этом мы расскажем подробнее в части четвертой. Мы разработали множество стратегий для воссоединения, так как очень хотели стать эффективной командой. Однако один из инструментов стоял особняком и сыграл особую роль в возвращении нашей семьи на нужный курс. Этот подход оказался настолько важным, что мы до сих пор ежедневно его практикуем после того, как каждый проведет свой утренний ритуал. Тим для пар. Создание утренней программы для укрепления наших отношений скорее было случайностью, чем сознательным намерением, по крайней мере, поначалу. Для нас обоих практика «чудесного утра» стала священно действием. Но мы мечтали проводить больше времени вдвоем, без детей, чтобы быть в курсе важнейших событий в жизни друг друга. Мы изо всех сил старались выкроить время и побыть наедине, поговорить о нашем браке и семье. И в ходе такого общения нашли новые способы поддерживать связь друг с другом. Тогда мы решили просыпаться раньше наших девочек и частично объединили свои утра, нередко вместе медитируя или визуализируя картину нашего счастливого общего будущего, а иногда читая аффирмации друг другу. Мы экспериментировали со своим утренним временем, пробуя вместе выполнять разные спасательные круги и не отбрасывали никаких вариантов. То было прекрасное спокойное время, мы пили кофе и просто делились мыслями. А теперь и вы, наши слушатели, сможете извлечь пользу из наших поисков, узнав, как драгоценное время, проведенное вместе, повлияло на нашу жизнь и какие методы оказались наиболее эффективными. Например, по нашим наблюдениям, по утрам мы часто держимся за руки или соприкасаемся коленями, беседуя о том, что узнали накануне. Иногда слова, сказанные друзьями, вызывают очень горячую дискуссию. Кроме того, выражение благодарности друг другу в трудные моменты отлично помогало вернуть отношения в нужное русло, поэтому такой подход представляется нам прекрасным способом начать день. Признаться, экспериментировать, чтобы найти лучшие утренние практики, было на редкость интересно и весело. Ради ускорения прогресса мы оценивали эффективность и важность всех четырех сторон выдающихся отношений — личной, партнерской, дружеской и любовной. Нам было трудно определить, что при напряженном распорядке дня важнее всего для нашего брака, поэтому мы решили оставить индивидуальные занятия по методу «чудесное утро». Личное развитие как часть взаимоотношений в браке было совершенно необходимо, а спасательные круги как раз подходили для этого больше всего, и мы с превеликим удовольствием практикуем их по сей день. При этом мы чувствуем, что нам интересно расти вместе и наслаждаемся обучением и обменом новой информацией. Оказалось, что проводить по утрам несколько минут в обществе друг друга и делиться чем-то интересным — это отличный способ не только для личностного роста, но и для перехода нашего прогресса в коллективный опыт целенаправленного роста вдвоем. Кроме того, мы обнаружили, что для нас двоих утро – идеальное время, чтобы просмотреть список запланированных на предстоящий день дел, целей и мероприятий и избежать в результате неожиданных сюрпризов из-за того, что в суматохе мы упустили что-то важное. И это прекрасный способ убедиться, что личные и семейные обязательства будут выполнены, и никто не наступит друг другу на пятки. Ведь супруги хотят быть уверенными в силе своего партнерства». Как мы уже упоминали, выражение признательности — краеугольный камень серьезных отношений. Если вы читали советы специалистов на эту тему, то отлично знаете, что почти все они настоятельно рекомендуют не скупиться на благодарность. Начинать день с теплых слов очень и очень важно. Как и в дружбе, будет не лишним сказать любимому человеку, как ты его ценишь, или поблагодарить соответствующими жестами. А еще нам очень понравилось выражать свои чувства в форме физических прикосновений в ходе ритуала «Чудесное утро». Держась за руки и обнимаясь, мы становились ближе друг к другу. Это отличный способ высечь искру страсти, немного пофлиртовать и поддержать любовную сторону брака. «Включение в утренний ритуал четырех дополнительных практик в корне изменило ситуацию в нашем браке. Мы заметили, что при желании можем справиться и за 10 минут, но были невероятно счастливы, когда девочки дарили нам целый час исключительно нашего времени. Очень важно было превратить этот ритуал в привычку, что мы и сделали. Такие ритмы создают эффект домино, порождая нечто магическое, что больше, чем сумма его частей». В основе чудесного утра для пар лежит индивидуальный рост и развитие. Личная сторона взаимоотношений, на котором строится совместный рост. Партнеры, друзья и любовники. Каждый из нас занимался спасательными кругами. Отдельно, а потом мы вместе выполняли перечисленные четыре практики. Все эти упражнения стали жизненно важным компонентом нашего совместного чудесного утра и продолжением индивидуального утреннего ритуала. Они-то и создают магию утра для пар. Мы назвали нашу дополнительную программу ТИМ, где T-Touch прикосновение, и «E» Education, взаиморазвитие, А. Appreciation признательность и М. Митинг встреча. Мы на себе ощутили колоссальные результаты от совместного времяпрепровождения по утрам. Этот ритуал стал формальной частью нашего плана по восстановлению и укреплению брака. Ведь отличная команда — основа любых легендарных отношений. Самое замечательное в нашей программе то, что она эффективна как для пар, у которых что-то не клеится в отношениях, так и для тех, кто напротив пребывает в полной гармонии, ведь эти практики способствуют укреплению уз. А теперь давайте подробнее рассмотрим каждую составляющую ТИМ, обсудим их значения, а также способы внедрения в утренний распорядок, отношения и жизнь. Прикосновение. Прикасаться — значит дарить жизнь. Микеланджело. Итальянский скульптор, художник, архитектор и поэт. Потребность в связи с себе подобными, особенно с супругами, наиболее естественна для человека, и выразить ее можно разными способами, но мало что настолько свойственна нашей природе, как обычное прикосновение. В сложных браках люди чаще всего жалуются на отсутствие близости и физического контакта. Нередко это свойственно партнеру, выросшему в семье, где между родителями не было эмоциональной близости, возможно, потому что они не любили друг друга. Прикосновение очень важно для зарождения и укрепления любви. Если в браке люди поддерживают физический контакт, они более удовлетворены жизнью. Образцовые отношения нуждаются в душевности и прикосновениях, иначе они обречены на медленное увядание и неминуемую смерть. Иными словами, если вы не можете быть постоянно близки с партнером физически и эмоционально, можете не рассчитывать на длительные позитивные взаимоотношения. Что говорит о прикосновении наука? С момента рождения ребенка прикосновение становится для него жизненно важным компонентом здорового развития. Писательница Маргарет Этвуд утверждает, «Прикосновение имеет место раньше, чем зрение и речь. Это первый и последний язык, и он всегда говорит правду. Исследования в этой области показывают, что тактильные ощущения влияют на развитие нашего тела и ума решающим образом. Это однозначный вывод ученых. С рождения до пяти лет физический контакт играет важнейшую роль в развитии человека. Людей давно интересует, как это влияет на связь между родителем и ребенком. По данным современных исследований, прикосновения приносят огромную пользу эмоциональному и физическому здоровью малыша. В частности, они необходимы, чтобы общаться, доверять, быть здоровым, вырабатывать уверенность в себе и социальные навыки, а также для правильного развития мозга. Так, серия исследований, проведенных профессором педиатрии, психологии и психиатрии Университета Майами Тифани Филд, выявила, что недоношенные новорожденные после всего трех ежедневных 15-минутных сеансов сенсорной терапии в течение 5-10 дней набирали на 47% больше веса, нежели недоношенные малыши, получавшие стандартное медицинское лечение. «Это первый язык, который мы изучаем в жизни», — говорит Датчер Келтнер, профессор и психолог-исследователь Калифорнийского университета в Беркли. Прикосновение, по его словам, остается самым богатым средством выражения эмоций на протяжении всей человеческой жизни. Работы Келтнера помогли нам понять, что активный контакт формирует связь между живыми существами, рождает взаимность между нашими родственниками-приматами, которые с помощью груминга создают социальные партнерства. По данным исследований, прикосновения также подают сигналы о безопасности и доверии, успокаивают. Обычные прикосновения уменьшают нагрузку на сердечно-сосудистую систему, а также активируют блуждающий нерв — стимуляция которого участвует в реакции сострадания. Простое касание может привести к выработке окситоцина, известного как гормон любви. Физический контакт снижает беспокойство и стресс, одновременно укрепляя доверие и связь. Иными словами, наука убедительно доказала, что человек запрограммирован на общение с другими людьми самой природой. Нам это совершенно необходимо. И отрицать это значит собственными руками лишать себя величайших радостей жизни. Необходимость создания легендарной команды подтверждает и исследование, проведенное в Калифорнийском университете в Беркли под руководством психолога Майкла Крауса. В его ходе выяснилось, как прикосновение влияет на все виды команд и их эффективность. Ученые изучали команды Национальной баскетбольной ассоциации, Спорт — один из самых экспрессивных видов деятельности человека. Чтобы выяснить, нет ли корреляции между количеством прикосновений баскетболистов друг к другу и числом побед. Так вот, в отчете о результатах отмечалось, что команды, члены которых чаще касались друг друга, выражая эмоции через дружеские тычки, жесты типа «дай пять», удары в грудь и объятия, были успешнее тех, в которых это не принято. А как насчет близких, интимных отношений? Коррелируется ли число прикосновений с успехом, скажем, в браке? Может ли простая привычка супругов к физическому контакту в той или иной форме, даже пустяшному, быть частью секрета создания легендарной команды в браке? По словам Лауры Герега, С автора книги «Тесные связи. Общение в отношениях» и исследователя невербальных и эмоциональных коммуникаций из Аризонского университета мы чувствуем себя более тесно связанными с теми, кто к нам прикасается. Разве не к этому мы стремимся? Разве не такой связи желаем? Исследователи брака и писатели, доктора Чарльз и Элизабет Шмидц, пишут. Прикоснуться к любимому человеку значит признать его присутствие и без слов сказать ему о том, что он дорог и желанен. Вот почему счастливые супружеские пары делают это так часто. Шмидцы также отмечают, что тактильный контакт, как отличительная особенность удачного брака, превышает даже частоту секса. По мнению ученых, взаимное накопление касаний создает интимность и повышает уровень удовлетворенности браком. «Если не хочется прикосновений» или «начинайте с малого». Когда мы находились на грани развода, сама мысль о физическом контакте вызывала у нас отчуждение и дискомфорт. Мы неделями обходились без прикосновений, делая это невольно, да и то из чувства долга. Если же разговор заходил об отсутствии физической близости, то он неизменно сопровождался сильнейшим напряжением, разочарованием и смущением. Мы понимаем, что отношения многих пар, слушающих эти слова, сейчас находятся на той стадии, которую мы описали, и в этом нет ничего страшного. Мы тоже не обнимались, не держались за руки и даже избегали общества друг друга. Но мы смогли снять напряжение и сделать шаг назад для работы над собой и другими сторонами отношений. И только после этого нам снова захотелось прикоснуться друг к другу. Начав с личностного развития, мы перешли к партнерской стороне брака, а затем вспомнили и о том, что мы друзья. А после возвращения уважения друг к другу ожила и любовь. И стать любовниками было теперь гораздо проще. Так постепенно мы посеяли семена близости. Конечно, можно было бы прыгнуть в костер обеими ногами, то есть излишне активно заняться восстановлением отношений, но ведь мы знаем, как формируются новые привычки и не стали торопить события. А еще мы большие сторонники идеи, что начинать следует с малого. Нельзя пробежать марафон, не готовясь к забегу неделями и даже месяцами. Каждый вид деятельности, особенно новый или давно забытый, требует терпения и времени. Стивен Гайс, автор книги «Мини-привычки. Макси-результаты», утверждает, что когда начинаешь что-то делать, новая привычка должна быть до глупости маленькой. Хотите отжиматься сто раз к ряду? Начните с одного отжимания в день. Хотите начать медитировать? Начните с одной минуты в день. Это вам точно по плечу. Через некоторое время вы уже сможете отжаться сто раз и медитировать по полчаса. Словом, для того, чтобы включить в свое чудесное утро прикосновение, вам, возможно, придется сломать лед, сделав именно так, как советует Стивен, начав с до глупости маленького шага. Эти, казалось бы, маленькие и незначительные жесты приносят больше пользы, чем вы думаете. И не только в тот самый момент, но и в течение дня, и даже многих лет, ведь они становятся неотъемлемой частью вашей жизни. Каждым прикосновением вы создаете огромное количество позитивных мини-моментов, и соотношение между хорошим и плохим в браке меняется в нужную сторону. Каждый божий день вы укрепляете связь с супругом. Прикосновения очень помогли нам стать более чувственными, особенно в спальне. Нам по сей день приходится работать над любовной стороной отношений, ведь именно здесь проявляется страсть и истинно интимная связь. Мы отлично знаем, как легко допустить ошибку, поэтому тщательно следим за тем, чтобы в нашем чудесном утре каждый день присутствовали прикосновения. Далее, когда будем подробно обсуждать любовную сторону отношений, мы дадим вам несколько проверенных временем советов, которые отлично сработали у нас, а также поделимся тем, что делаем, когда иногда сбиваемся с курса в этой очень деликатной сфере. Включите прикосновения в утренний ритуал. Прикосновения бывают разными, и это замечательно, потому что на них не приходится отводить дополнительное время в утренней практике. Ведь прикасаться друг к другу можно невзначай, занимаясь одновременно другими делами. Итак, если вы готовы включить «прикосновения» в свое чудесное утро, рассмотрите такие способы. Держитесь за руки, например, во время разговора, сидя на диване. Это просто и не требует особых усилий. «Соприкасайтесь коленями». В самом начале нашей совместной практики мы часто медитировали, сидя со скрещенными ногами, соприкасаясь одним коленом. Обнимайтесь. Для более тесной связи приятно, проводя время вместе, иногда прижаться друг к другу всем телом. Гладьте друг друга по щеке и волосам. Конечно, это более интимный жест, но невероятно приятный, он даже может настроить вас на флирт. Сидите рядом, положив ноги на колени партнера. Мы делаем так чаще всего, занимаясь вместе по программе «Чудесное утро». Как видите, все это довольно простые действия, и важными и значимыми они становятся только тогда, когда вы делаете их осознанно. Включите прикосновение в свой общий утренний ритуал и со временем непременно обнаружите, что физический контакт и даже флирт стали в ваших отношениях обычным явлением. И главное, однажды вам не придется даже думать об этом. Тем, кто уже глубоко связан с партнером физически и эмоционально, возможно, пригодится совет Райана Михлера, ведущего подкаста Order of Man, и автора книги Суверенитет. Битва за сердца и умы людей. Однажды Ланс рассказал ему о том, что мы включили в нашу утреннюю практику прикосновение. А Райан заметил, что секс тоже не стоит сбрасывать со счетов. Лэнс тогда пошутил. «Конечно, думаю, добавить еще полминуты не будет большой проблемой». Так что, если вы двое чувствуете, что в практику прикосновений можно включить более интимный опыт, обязательно сделайте это. Иногда и мы так поступаем. Далее поговорим о том, как адаптировать «Чудесное утро» к своим нуждам, но, возможно, это лучший совет из тех, что мы можем вам предложить. Прикасайтесь друг к другу в течение дня. Как включить прикосновение в свой день не только утром, но и днем и вечером? Когда партнер придет домой, обнимите его. Как правило, такое действие наполняет атмосферу любовью и радостью встречи, а также говорит о том, что вы соскучились. А еще оно может задать тон для остальной части вечера и не дать стрессу прошедшего рабочего дня коварно проникнуть в ваш дом. Сделайте партнеру массаж-стоп. Ну, тут все ясно. Кому же не понравится массаж-стоп в конце долгого и напряженного рабочего дня? А еще так вы показываете свою заботу о близком человеке. Положите голову партнеру на плечо. Если он испытывает напряжение, так вы сможете выразить ему поддержку и немного утешить. Флиртуйте. Легкое прикосновение к шее, похлопывание по попе или другие ласки, которые нравятся вашему супругу, только сначала разузнайте, что ему нравится, зарядят отношения сексуальной энергией, приятным напряжением и интимностью. В заключение. Часто мы даже не осознаем, как редко прикасаемся к близкому человеку. Так вот, чем лучше вы будете это осознавать, тем скорее примите необходимые меры и создадите мощный импульс для восстановления своего брака. Включите все описанные раньше действия в свой распорядок и начнете выполнять их хоть и неосознанно, но всё более и более последовательно. Прикосновения важны для поддержания хороших взаимоотношений, но ещё это нужно и для укрепления доверия, чувства безопасности и благополучия. У пар, у которых налажен тактильный контакт, выше уровень окситоцина – гормона, связываемого учеными со снижением частоты сердечных сокращений и артериального давления, что в долгосрочной перспективе уменьшает риск многих серьезных заболеваний. Научные исследования в этой области подтверждают важность прикосновений для вашего физического и психического здоровья. Следовательно, их включение в свою жизнь укрепляет близость, развивает чувственность и может превратить вас в великолепных любовников. Чем больше вы физически контактируете с партнером, пусть даже совсем незначительными жестами, тем счастливее и здоровее оба становитесь. Взаиморазвитие «Любить — это не значит смотреть друг на друга. Любить — значит вместе смотреть в одном направлении». Антуан де Сент-Экзюпери, французский писатель. Случалось ли вам после выхода из кинотеатра горячо обсуждать с близким человеком основные моменты только что просмотренного фильма? Иногда, если что-то нас действительно потрясло, мы испытываем потребность поделиться впечатлениями Можем проболтать всю дорогу домой и даже продолжить дискуссию в постели. То, что вам обоим понравилось, приводит к интереснейшему диалогу, который не хочется заканчивать. Так вот, эта часть «Тим» дает вам возможность сделать нечто в этом роде, если, конечно, вы не будете дискутировать все утро, хотя, возможно, вам именно этого и хочется. Растите вместе, а не по отдельности. Эта практика в общей части нашего ритуала «Чудесное утро» позволяет наводить мосты в индивидуальных путешествиях по пути личностного развития. В ней таится широчайший спектр возможностей, на каком бы этапе ни находился каждый из вас. Если один из супругов пока не знает, какие темы могут заинтересовать обоих, то другой, возможно, захочет определить направление и повести за собой. Если вы оба продвинутые в самосовершенствовании люди, то эта часть «ТИМ» просто позволит вам приоткрыть друг другу свой внутренний мир и вместе исследовать новые пути самопознания. В любом случае взаиморазвитие снижает вероятность того, что каждый супруг пойдет своим путем, а то и в противоположных направлениях. Каждый из вас сможет рассказать изучением, какого важного предмета он сейчас занимается, и поделиться этим. Таким образом, часть вашей работы по саморазвитию переносится в Ритуал Тим, благодаря чему вы переживете удивительные открытия вместе. А еще сможете подтягивать друг друга на более высокий уровень. Нам очень нравится практиковать это упражнение в рамках чудесного утра еще и потому, что оно эффективно не только для супругов, которые лишь собираются начать совместное путешествие в страну саморазвития, открывающее ящик Пандоры для беседы и общения, но и для тех, кто уже существенно продвинулся в этом вопросе. Все это позволяет парить идти быстрее, узнавать больше и достигать прогресса во взаимоотношениях благодаря новым интересам и свежему взгляду овладевайте темами. Включив взаиморазвитие в утренний распорядок, мы заметили еще одну скрытую выгоду от этой практики. Речь идет о познании нового и более глубоком освоении изучаемых тем. Когда мы что-то изучаем, но не закрепляем новые знания на практике, в голове мало что остается. Многие люди подчеркивают важные места в книгах, делают пометки на полях, и это, конечно, отличное начало. Но можно сделать и больше. Чтобы проверить, насколько хорошо вы усвоили прочитанное, попробуйте донести новую информацию до другого человека. А кто лучше всего подходит на эту роль, как не ваш партнер? Так в безопасной обстановке вы даже можете отточить навыки презентации и организационного мышления. И что еще важнее, услышать от партнера свежую или даже противоположную точку зрения об интересующем вас предмете. Согласитесь, все это поднимает вас на новый уровень. Самое замечательное во взаиморазвитии то, что заниматься им можно множеством разных способов. Вот два основных из нашей практики — совместное обучение и совместное прослушивание или просматривание обучающих материалов. Дальше приведем лишь некоторые из наших любимых способов. На их выполнение уходит не более трех минут, но в среднем мы тратим на эти занятия 15 минут, да и то потому, что нам нравится учиться вместе. И главное, здесь нет строгих правил, можно даже растянуть изучение одной темы на несколько утр. Делитесь друг с другом тем, что прочитали во время практики спасательных кругов. Если узнали что-то новое и полезное, расскажите об этом партнеру. Прослушайте вместе лекцию из цикла TED Talk. Мы часто так делаем, а иногда даже пересматриваем выступления, которые уже видели, потому что одному из нас очень хочется поделиться со вторым. Мы стараемся выбирать короткие спичи, чтобы осталось время на обсуждение. Слушайте вместе подкасты. Хотя иногда они бывают длинными, их можно поделить на части и слушать, когда есть время. Присоединитесь к сообществу Optimize знаменитого рок-музыканта Брайана Джонсона. Этот контент сыграл огромную роль в сохранении нашего брака. Мы слушали его философские записки много лет, а теперь часто смотрим ежедневные короткие видео из серии «Плюс один». И, кстати, нередко делаем это вместе с дочерями. Играйте друг с другом в книжный клуб. Поверьте, это очень весело. Обмениваться мнениями о прочитанной книге, даже об одной ее главе. Нам настолько нравится это занятие, что мы даже записываем видео с выводами и открытиями из прочитанного и историями о наших взаимоотношениях и делимся со своим сообществом. Узнавайте друг друга, укрепляя дружескую сторону отношений. Кто сказал, что делиться нужно только новыми знаниями? Для развития отношений важно как можно лучше познать друг друга. Почему бы не использовать взаиморазвитие с этой целью? Пытаясь воскресить свой брак, мы задавали друг другу вопросы о детстве, ценностях, мечтах, от самых простых до сложных, и это сильно повлияло на наш совместный рост. Множество ресурсов, таких как настольная игра с вопросами на карточках, на которые нужно отвечать поочередно, и даже простой поиск в Гугле подскажут вам отличные вопросы, которые партнерам стоило бы задать друг другу для укрепления взаимоотношений. В сложный период нашего брака мы, например, задавали такие вопросы. Каким был самый неловкий момент в твоем детстве? Если бы ты мог освоить один новый навык, то что бы это было? Каким было твое любимое летнее занятие на каникулах? Когда ты больше всего в жизни волновался? Если бы ты мог поговорить с любым человеком, живым или умершим, кто бы это был? Если бы ты мог вернуться в прошлое, какой совет ты дал бы себе молодому? Каким был самый спонтанный или безрассудный поступок в твоей жизни? Вспомни что-нибудь самое интересное из своего детства. Может, это что-то, что ты делал вместе с лучшим другом? Какую суперспособность ты выбрал бы и почему? Назови самое вкусное блюдо, которое ты когда-либо ел. Эти простые вопросы вносят в отношения заинтересованность и создают безопасную атмосферу, что, возможно, позже приведет к разговорам на более глубокие и серьезные темы, особенно если сейчас ваше общение оставляет желать лучшего. Сегодня мы понимаем, что благодаря взаиморазвитию как части ТИМ оба очень многому научились. Просто удивительно, какие глубокомысленные беседы мы вели, обучая друг друга и обмениваясь знаниями, которые приобрели, смотря, слушая или читая что-то вместе. В заключение. Взаиморазвитие в рамках утреннего ритуала существенно повышает качество общения партнеров. Дело не ограничивается коротким временем, выделяемым на это каждое утро, и в высшей степени позитивно влияет на ваше взаимодействие остальную часть дня. Польза этой практики безгранична. Вы оптимизируете личностный рост, овладевая новыми знаниями и, обучая партнера, зажигаете искру беседы, чтобы разделить дальнейшее путешествие по этому пути и укрепить вашу связь. А еще взаиморазвитие способствует обретению общих ценностей, что позволяет обоим открывать новые горизонты. Признательность. Порой наш собственный свет гаснет — И потом вновь возгорается от искры другого человека. Каждый из нас имеет основание с глубокой благодарностью думать о тех, кто разжег внутри нас пламя. Альберт Швейцер, теолог, писатель, гуманист, философ и врач. А нас можно сказать, что мы живы только в те моменты, когда сердцем переживаем этот неспосланный нам дар. Торнтон Уайлдер, драматург. И писатель. Польза от выражения благодарности поистине огромна. Сместив внимание на все хорошее, что есть в вашей жизни, вы даже можете почувствовать себя другим человеком, счастливчиком. Научные исследования в этой области показывают, что благодарные люди счастливее остальных, они довольны жизнью и даже имеют более сильную иммунную систему. Если вы внедрили в свой распорядок программу «Чудесное утро», то, наверное, уже упражняетесь в выражении признательности. Утренняя практика тишины и медитация — отличная возможность погрузиться в это великолепное состояние. В детстве нас учат автоматически говорить спасибо за услугу или подарок. Позже мы прививаем эту хорошую привычку своим отпрыскам, постоянно напоминая им о необходимости благодарить окружающих за доброту и внимание. Вот так нам с молодых ногтей внушают верную мысль. Благодарность — социально приемлемая реакция в ответ на то, что нам дают. К сожалению, часто этим все и ограничивается. В дальнейшем слово «спасибо» срывается с языка почти неосознанно. Благодарность — важная составляющая дружеской стороны отношений и отличный мост к еще одной их стороне — любовной. Это одно из выражений любви, к которому люди, к сожалению, редко прибегают, поэтому мы и включили его в свой утренний ритуал. Итак, как эффективнее использовать признательность для построения здоровых отношений с партнером? Признательность в отношениях. Нередко мы забываем, а возможно так и не узнаем, какую невероятную ценность придает умение благодарить нашей жизни, особенно в близких отношениях. Благодарность не ограничивается словом «спасибо». Это духовный план бытия. Искренне испытывая это чувство, мы переживаем благоговение перед добротой всего сущего. Благодарность кому или чему-либо означает признание и уважение их ценности для нас, мы осознаем их уникальность, красоту и незаменимость. К сожалению, несчастливые пары перестают выражать признательность друг другу, и этот дефицит начинается задолго до того, как супруги понимают, что их союз дал трещину, или начинают испытывать чувство неудовлетворенности. Увы, по окончании медового месяца многие перестают благодарить судьбу и любить каждую, даже самую незначительную мелочь друг в друге, воспринимая все как должное. Конечно, все это можно объяснить увязанием в повседневности. Тем не менее недостаток признательности очень быстро и легко приводит к разобщению. Психолог из Калифорнийского университета в Сан-Франциско Эми Гордон считает этот дефицит причиной разрушения многих взаимоотношений. Вы просто привыкаете к тому, что партнер идет по жизни рядом, забывая, почему когда-то захотели создать семью именно с ним. Мы перестаем замечать особые качества и сильные стороны близкого человека, сосредоточиваясь на его слабостях и раздражающих чертах характера. Со временем возникает замешательство, разочарование и даже обида на супруга. Возможно, партнер не так хорош, как когда-то казалось. Супруги недоумевают, куда же подевалась искра, пробежавшая между ними при встрече, и сетуют на то, что все прошло, вместо того, чтобы радоваться тому, что есть. Когда второй осознает, что партнер его не ценит, ему становится очень плохо, и он даже может решить, что браку пришел конец. Подобные чувства заставляют пары задаваться вопросом «что делать дальше?». Благодарность исчезает из отношений по разным причинам. Но когда этот процесс становится неконтролируемым, серьезных проблем в браке не миновать. Польза благодарности Взаимная благодарность и признательность незаменимы при исцелении супружеских отношений. Снова начать их выражать — первый огромный шаг в попытке вернуть искру любви, некогда связавшую обоих. Ежедневные напоминания об этом делают отношения крепче и здоровее. Кстати, это не только наше мнение, а и научно подтвержденный факт. Благодарность — неотъемлемая составляющая всех поистине близких отношений. В одном из исследований доктор Гордон изучал значение благодарности и признательности в поддержании длительных прочных отношений. 50 крепких супружеских пар попросили в течение недели заполнять дневник признательности. И оказалось, что если в один из дней кто-нибудь из супругов считал, что его ценили больше, то на следующий день он был склонен выражать своей половине большую признательность, чем обычно. Пары, участницы исследования, постоянно выражавшие друг другу благодарность, были меньше подвержены риску распасться в течение следующих девяти месяцев и к концу этого периода признавались, что чувствуют по отношению друг к другу еще большую преданность. В итоге исследователи пришли к выводу, что цикл взаимных поощрений и выражения признательности создает мощный стимул для поддержания хороших взаимоотношений с самыми близкими нам людьми. Кроме того, взаимная признательность позволяет эффективно разрешать конфликты. Разногласия и ссоры случаются у всех пар без исключения. Стабильные и долгие браки отличаются от коротких распавшихся не тем, насколько часто супруги спорят, а тем, как они спорят и как относятся друг к другу в эти моменты, да и в остальное время. В устойчивых парах люди изначально входят в конфликт, стараясь лучше понять друг друга, а не для того, чтобы навязать другому свое мнение или волю. Они всегда дают понять, что слушают и обдумывают претензии партнера, демонстрируя тем самым, что ценят его мнение. И такое стремление произрастает на почве признательности, которая проявляется и выражается во всем. А еще пары, в которых безраздельно царит ее величество-благодарность, в момент ссоры активно используют прикосновения и некоторые другие формы физического контакта, например, ободряющее похлопывание по ноге. Ранее мы обсудили этот момент как важную часть программы «Чудесное утро» для пар, поэтому надеемся, что вы уже осознаете пользу совместного развития этих навыков. В целом, умение ценить партнера укрепляет доверие в паре и повышает уважение друг к другу. Чувствуя, что партнер нас ценит, мы понимаем, что нас слушают, понимают и поддерживают, что мы нужны. Некоторые пары либо изначально не склонны благодарить друг друга, либо утрачивают эту способность со временем. Так нам пришлось признать, что, когда наш брак трещал по швам, мы перестали выражать благодарность, поэтому мы тут же приняли решительные меры и включили это действие в свой утренний ритуал. К счастью, человеческое поведение поддается изменению, и раз можно перестать что-то делать, то точно так же можно опять и начать. Залог возрождения прочных отношений — взять на себя инициативу. Не ждите, пока партнер доставит вам это удовольствие. Берите дело в свои руки. Учимся выражать признательность вместе. Опять же, начните с маленьких и легко достижимых целей. Вот несколько простых упражнений, выполняемых в ходе совместного утреннего ритуала, да и в любое время суток, которые помогут вам настроиться. Первое. Думайте о хорошем. Вместо того, чтобы выискивать, что в ваших отношениях не идеально, сосредоточьтесь на их лучших аспектах. Запишите их и несколько раз перечитайте список, а затем поделитесь им с партнером. Второе. Заведите небольшой дневник для выражения благодарности партнеру. Так мы поступили в самом начале работы над возрождением нашей любви. И у нас было время немного подумать, а потом высказать друг другу благодарность. Этот метод на редкость эффективен, когда один из партнеров переживает не лучшие времена. Взаимное выражение признательности в паре быстро меняет угол зрения, и тяжелые дни наполняются любовью и смыслом. Третье. Вспомните что-нибудь хорошее. Вспомните, почему вы решили вступить в брак с этим человеком, что вас в нем тогда привлекло и что вы цените сейчас, какую пользу принесли вам эти отношения, какие трудности вы преодолели вместе. В тяжелые времена плохие воспоминания стирают все позитивное, что вы чувствуете к супругу, Сознательно сосредоточившись на светлых моментах совместной жизни, вы избавитесь от дурных воспоминаний и укрепите позитивный настрой относительно своего союза. Это эффективное упражнение оказывает долгосрочный эффект на его возрождение. Если наши советы все еще кажутся вам сложными, начинайте с малого. Заметьте что-нибудь простое и незначительное в действиях супруга, что-то ценное для вас, и скажите ему об этом. Главное. Начать. Выражение признательности — это навык, который можно развить. Взращивайте его, и скоро непременно получите позитивную обратную связь. Рассказ равнодушного в прошлом супруга или исповедь Ленса. Быть благодарным — не всегда естественное для нас состояние души поэтому нам следует работать над его развитием так же, как над укреплением сердечной мышцы в ходе силовых тренировок». Лариса Гомес, актриса и сценарист. «В прошлом я был довольно скуп на признательность, поэтому мне было трудно ввести эту практику в привычку. Но со временем я в этом существенно преуспел и сегодня считаю благодарность большой добродетелью и одной из ключевых ценностей нашей семьи». Я никогда не был очень чутким человеком, и, думаю, именно этим объяснялось отсутствие признательности с моей стороны не только за то, что в моей жизни есть бренди, но и вообще за все, за что я, безусловно, должен быть благодарен судьбе. Возможно, безразличие стало следствием моей профессии, поскольку я фармацевт, работающий с препаратами для тяжелобольных. А может, так на меня повлияла гибель мамы в автомобильной аварии, когда мне было 20». Определенно еще в юности у меня появились, образно говоря, эмоциональные мозоли задолго до того, как я женился и родились дети. Я даже называл свое равнодушие стоическим поведением, оправдывая его, будучи кем угодно, только не стоиком. И вот несколько лет назад дочурка спросила меня: Пап, а почему ты никогда не плачешь? Я никогда не видела твоих слез? Ее слова лишили меня дара речи. Девочка была права. Я и правда не плакал. Дело в том, что наибольшую благодарность, теперь я это точно знаю, я испытываю к Бренде именно за ее эмпатию и сочувствие. Она научила меня влезать в шкуру других людей и благодарить за все, что я имею. Так с ее помощью я подключился к источнику сострадания, а это особенно важно для супружеских пар и, в частности, для мужчин, у которых есть проблемы в отношениях а уже потом во мне родились благодарность и признательность. Как и многим людям, практика благодарности позволила мне иначе взглянуть на жизнь. Она помогает умереть тревогу, избавиться от страхов и, главное, сблизиться с дочерями, а также процветать нашему браку. Мои слова могут показаться глупыми, но выражение признательности и правда делает меня гораздо счастливее. Замечу, что наилучшим инструментом в этом деле, особенно при сближении с бренди, оказалось ведение дневника. Как пишет Хелл, сделайте письмо частью своих спасательных кругов, а затем поделитесь написанным с партнером на совместном этапе утреннего ритуала даже если в вашем браке все хорошо, делитесь с партнером всем, за что вы благодарны. Бренди часто так делает. Она смотрит на мир с признательностью, и я получаю от ее настроя огромную выгоду, потому что ее взгляд помогает и мне видеть мир так, как прежде мне было недоступно. Вы тоже можете преподнести своему партнеру такой подарок. В заключение, искренняя признательность должна исходить от сердца. Иногда парам, особенно в бедственном положении, приходится хорошенько потрудиться, чтобы вспомнить хоть что-то, за что они чувствуют благодарность. Настолько оба зациклены на проблемах. Не позволяйте негативному настрою вам мешать. Старайтесь благодарить супруга за самую малость. Такие незначительные знаки внимания в совокупности производят мощнейший положительный эффект. Если пара осознанно подходит к практике, ее отношения наполняются позитивом, и столь благотворное взаимодействие подпитывает их эмоциональную связь. Конечно, культивировать проявление этих чувств порой трудно. Сохраняйте терпение. Чтобы получить пользу от такого подхода, потребуется время и тренировка, особенно если в вашем браке долгое время царила напряженность. Однако, взявшись за дело с необходимым упорством и включив эту практику в ежедневный распорядок, рано или поздно вы обязательно увидите, что выражение благодарности помогло вам достичь положительных сдвигов в партнерстве. В конце концов, всем нам хочется, чтобы близкий человек ценил нас и был нам признателен. Встречи. Если не менять направление движения, можно оказаться у цели. Лао Цзи, китайский философ. Где-то мы слышали, что при запуске космическая ракета более 90% пути летит не в ту сторону, куда ей надо. Чтобы добраться до места назначения, ей приходится вносить коррективы в курс. То же самое можно сказать и о жизни в браке. Двое должны постоянно обсуждать свое общее видение и вносить исправления, если что-то не работает или не способствует развитию гармоничных отношений. Практика встреч в рамках совместного чудесного утра помогает удерживать правильный курс в более сложных сторонах отношений, например, в партнерстве. В легендарных компаниях обязательно проводятся встречи и собрания, то же самое должны делать и супружеские пары. Им следует обсуждать, как идут дела, вносить изменения в свою жизнь, присматривать планы и графики на предстоящие дни и недели, последовательно и активно двигаться вперед, честно информируя друг друга о том, что из их арсенала не работает. На первый взгляд все просто, но в реальной жизни эта часть нередко упускается. Регулярные встречи и сверки имеют решающее значение для успеха взаимоотношений. Но по утрам не всегда хватает времени на обсуждение всех важных вещей, поэтому столь необходимы регулярные встречи каждую неделю. Как правило, во многих компаниях собрания проводятся по понедельникам, вот и супружеским парам стоит делать то же самое. Например, в вашей семье приняты воскресные вечерние встречи, на которых мы обсуждаем цели и расписание на неделю. Эта часть «Чудесного утра» предназначена для составления графика на весь день, чтобы вы не сбились с курса и приблизили успех. Польза от проведения встреч. По данным Американской ассоциации управления, эффективные встречи и собрания приносят компаниям ощутимую пользу. При этом совершенно очевидно, что то же самое касается и взаимоотношений пары. Встречи помогают двигаться в правильном направлении. Преодоление трудностей, неотъемлемая часть жизни и супружеские отношения, конечно же, не исключение. К сожалению, маленькие проблемы быстро перерастают в большие, если их не решать проактивно. Копятся обиды. Один партнер все сильнее раздражается, а другой неосознанно продолжает делать то, что вызывает у первого негативные эмоции. Но подойдя к решению проблем проактивно и уважительно, вы развернете ситуацию в ином направлении и избежите ее повторения в будущем. Особенно полезно это для пар, только приступающих к построению легендарных отношений. В этом процессе очень много переменных, поэтому важно отсеивать неэффективные способы взаимодействия. Впрочем, не менее важно знать, что способствует развитию отношений, ведь мы хотим быть уверены, что ситуация меняется к лучшему и желаем прилагать усилия только к тому, что идет на пользу браку. Тогда в душе зарождается надежда и успех маячит на горизонте. Словом, если на встрече вам удалось определить, какие действия приближают вас к цели, выполняйте их как можно чаще. В любом случае регулярные встречи с партнером — это способ быстро проверить правильность своих действий и снизить напряжение с помощью корректирующих мер. Знайте, на этом пути ошибки неизбежны, но иногда будет казаться, что вам выпал джекпот. Кроме того, если не принимать негативную обратную связь близко к сердцу, а продолжать лечить отношения, ваши старания обязательно окупятся. Перестаньте пробивать лбом стену и делайте больше того, что гармонизирует ваш союз. Не тратьте на встречах время и силы зря. Иногда пары, даже стараясь чаще встречаться и обсуждать общие дела, умудряются делать совсем не то, что нужно, поэтому усилия идут прахом. Часто мы пытаемся выразить любовь или уладить разногласия, скажем, попросив прощения только для того, чтобы почувствовать себя лучше. К сожалению, не это нужно нашему партнеру. Например, когда мы в прошлом часто ссорились, я, Лэнс, желая исправить ситуацию, пытался обнять Бренди. Но в тот момент ей меньше всего на свете этого хотелось. Она почувствовала бы себя гораздо лучше, если бы муж оставил ее в покое и дал возможность все хорошенько обдумать. Однако мне, Лэнсу, такое поведение не помогало справиться с потерей душевного равновесия в конфликте, и я чувствовал потребность обнять жену. После того, как мы начали регулярно встречаться, мы стали честнее друг с другом, что перенаправил наш брак в нужное русло. При желании добиться успеха просто нет времени на неэффективное поведение. Вы должны твердо знать, что делаете именно то, что содействует укреплению брака. И единственный способ убедиться в этом — обсудить текущую ситуацию. В этом случае решения принимаются быстрее, а поступки становятся конструктивнее и честнее. Стоит также убедиться в синхронизации ваших распорядков дня. Ничто так не расстраивает и не выводит из себя, как то, что вы оба идете не в ногу, потому что заранее не скоординировали свои действия и не составили план на день и на неделю. Конфликтов по этому поводу и пустой траты времени запросто можно избежать, если регулярно сверяться друг с другом. Встречи помогают быстрее набирать обороты. В своей потрясающей книге «Накопительный эффект» Даррен Харди описывает силу и простоту постепенных шагов. Он развивает эту идею на примере истории о волшебном Пенни. В ней предлагается ответить на вопрос, что бы вы выбрали — 3 миллиона долларов наличными сегодня или Пенни, сумма которого ежедневно удваивается на протяжении 31 дня. Что бы вы предпочли? Предположим, вы соглашаетесь на 3 миллиона долларов, а ваш друг выбирает второй вариант. В первый день вы будете выглядеть умником, ведь у вас есть целых 3 миллиона, а у друга всего 1 пенни. И на пятый день вы все еще будете выглядеть хорошо, потому что на счету у товарища всего 16 центов. И на десятый день, когда он получит 5 долларов, 12 центов, вы все еще будете на коне. Возможно, друг уже сомневается в правильности своего решения. И через 20 дней у него всего 5243 доллара. И вот тут начинает действовать сила накопительного эффекта. Перемотаем события на 31-й день. Ваши 3 миллиона против его 10 миллионов, 737 тысяч, 418 долларов и 24 центов. По словам Дарана, в мире очень мало таких впечатляющих явлений, как волшебство копящихся пенни. Удивительно, но оказывается, сила накопительного эффекта действует одинаково во всех областях жизни. Как мы и говорили, магия легендарных отношений и правда зиждется на накопительном эффекте маленьких привычек — пенни, которые со временем превращают вашу связь в огромное богатство. Как провести незабываемую встречу в рамках «Чудесного утра»? Чтобы встречи в ходе совместной утренней практики проходили успешно, воспользуйтесь нашим опытом. Хотя мы периодически впадаем в ту или иную крайность, на большинстве утренних собраний обычно обсуждаем следующие темы. Состояние нашего брака в настоящий момент. Поначалу почти на всех утренних встречах мы обсуждали наши дела, стараясь быть максимально честными друг с другом, и, преодолевая страх, анализировали не только успехи, но и проблемы. Эта тема всегда была главной. Кроме того, чтобы избавиться от пассивно-агрессивного поведения, свойственного Лэнсу, или обычной агрессии, которую проявляла Бренди, мы пообещали сразу же решать ведущие к этому проблемы, обходя триггеры, запускающие такие реакции. Слышать критику от партнера очень неприятно и облегчает такие разговоры только выражение признательности. Поверьте, стопроцентная честность позволит вам наладить взаимодействие, поскольку вы оба скоро научитесь искусно справляться с конфликтами и общаться друг с другом исключительно в позитивном ключе. На этих встречах мы также начали более целенаправленно практиковать активное слушание, и этот способ оказался наиболее эффективным для овладения искусством взаимопонимания, смещения угла зрения и культивирования в себе доброты и сострадания. Простой поиск в Google выдаст вам миллион ссылок о том, что такое активное слушание и как его применять. Будьте внимательны, избегайте осуждения, задавайте вопросы, требующие развернутого ответа, резюмируйте услышанное. Такие советы вы прочитаете. Однако мы считаем важным подчеркнуть, что люди, действительно умеющие слушать, обычно тесно связаны между собой. По словам психолога-гуманиста Карла Роджерса, активное слушание лежит в основе любых здоровых отношений. А еще это самый эффективный способ ускорить личностный рост и желаемые перемены. Когда человека слушают и слышат, он, как правило, более открыт и лоялен и реже занимает оборонительную позицию. Те, кто умеет слушать, воздерживаются от оценок и обеспечивают собеседнику комфорт в общении. Внимательно слушая другого человека, мы демонстрируем небезразличие к его мнению. Как мы уже упоминали, трудности и разногласия непременно будут частью ваших отношений. А утренние встречи помогут решительно устранять любые проблемы, не откладывая их в долгий ящик, что позволит посвятить остаток дня позитивным изменениям и сделать еще один шаг к прогрессу. Расписание Возможно, соблюдение распорядка дня покажется вам не такой уж сложной задачей, но для отношений это гораздо важнее, чем вы думаете. С этого начинается движение шестеренок сложной системы партнерства. Если ваши расписания не синхронизированы, ждите беды. Первые серьезные ссоры в нашем браке — состязание, кто кого переорет, происходили потому, что один забыл выполнить важное дело или не сдержал слова. И пока мы не стали внимательнее относиться к своим обязанностям и координировать семейные дела, более частого повода для ссор и споров у нас не бывало. К тому же утренние встречи помогают принимать решения на день, касающиеся дома и ведения хозяйства. Например, что приготовить на ужин, чья очередь заниматься домашней работой, и нам больше не приходится волноваться из-за возможных упущений. Благодаря совместной организации и планированию повседневных задач остается больше времени на дружескую и любовную сторону взаимоотношений. Чтобы наилучшим образом подготовиться к сверке наших расписаний и обязательств, мы используем следующие инструменты. Органайзеры и дневники. Мы оба пользуемся органайзером, придуманным бренде. Он включает не только расписание на день, но и графы для отслеживания привычек и обязательств друг перед другом и перед самими собой, о которых мы тоже часто разговариваем по утрам. Конечно, у каждого человека свои предпочтения при выборе органайзеров, но нам кажется, что супружеским парам полезно пользоваться системой, аналогичной нашей, для управления своими расписаниями. К тому же это еще и отличный инструмент для работы над любыми вопросами и проблемами, связанными с текущим состоянием ваших отношений, отмеченными вами в дневнике при выполнении спасательных кругов. Электронные календари. Лэнс пользуется этим инструментом гораздо чаще бренди. Ему нужно напоминать практически обо всех поставленных задачах, даже о самых важных. Конечно, он пользуется и органайзером, но то и дело всплывающие в смартфоне подсказки спасают его от забывчивости. Во время утренних встреч и сверок все мероприятия и события, намеченные на предстоящий период, вносятся в электронные календари друг друга, например, день вывоза мусора, сроки выполнения разных задач, встречи и назначения, особенно касающиеся детей, когда забрать девочек из школы, когда у них состоятся спортивные соревнования, дни рождения их подруг и так далее и тому подобное. Пэт и Эйприл Флинн Нам посчастливилось взять интервью у Пэта Флина, автора бестселлеров и ведущего подкаста Smart Passive Income, и расспросить его об отношениях с женой. Пэт сказал, что по его мнению прекрасные отношения непременно включают в себя активное общение. Общайтесь много и часто. Мы заметили, что трения обычно возникают тогда, когда люди мало разговаривают друг с другом. Пэт и Эйприл выработали распорядок для встреч, которым они придают первостепенное значение. Каждое утро они сверяют часы, чтобы согласовать расписание на предстоящий день. Такие встречи для них чрезвычайно важны. И мы раз за разом убеждаемся, что если мы с Эйприл пребываем в отличном расположении духа, то и наши дети намного счастливее. Это создает в семье ауру гармонии, и она начинается с нашего с Эйприл утра. Утренние встречи помогают этой паре определить приоритеты, отдав первое место благополучию своего брака и семьи. А еще на таких регулярных «сверках» часов Пэт и Эйприл ставят долгосрочные цели, принимают в высшей степени продуманные и осознанные решения и как бы сонастраиваются, чтобы каждый точно знал, чего ждет от другого. Для меня как предпринимателя, которому каждый день нужно переделать множество дел, очень важно, чтобы Эйприл понимала мои потребности, а я ее. И чем раньше мы об этом узнаем, тем выше вероятность, что мы будем на одной волне. Очевидно, что для Пэт и Эйприл общение — это нечто гораздо большее, чем возможность просто сверить расписание. Я каждый день думаю о том, как же мне повезло, как я благодарен жене за любовь и поддержку. Я всегда знаю, что у меня есть надежный партнер в воспитании двух человеческих существ, и что мы можем попытаться сделать их потрясающими людьми, которые внесут ценный вклад в этот мир. Каждую ночь, ложась рядом с Эйприл спать, я благодарю Бога за удивительную жизнь, которую он мне даровал, и за мою замечательную супругу. «Это знание дает мне огромное утешение и понимание того, что мы с Эйприл будем стоять друг за друга горой, что бы ни случилось. Это мотивирует меня идти вперед и пробовать новые подходы, поскольку жена делает ради меня то же самое. Если я немного переборщу, она непременно даст мне знать. Думаю, мы действительно хорошо дополняем друг друга. Так я могу подбодрить ее, подбросить ей мысли и идеи, которых она даже не могла себе представить». Мы много работали над своим браком, в жизни нет ничего идеального, но мы сделали свои отношения настолько хорошими, насколько это возможно. Для этого мы часто общаемся, вместе рисуем наше прекрасное будущее, вместе определяем приоритеты и убеждаемся, что знаем, как гнуться, но не ломаться. Я считаю ее присутствие в моей жизни благословением и невероятно благодарен за то, что она у меня есть» в заключение. Встречи по утрам — отличная среда для совершенствования навыков общения с партнером. Если не все идет как по маслу, не расстраивайтесь, особенно если проверки по ходу дела для обоих в новинку. Старайтесь быть снисходительными, напоминая друг другу о том, что для развития любого нового навыка требуется много практики и повторения. Вы оба стремитесь построить легендарные отношения, и эти моменты — часть тренировки небольших привычек, создающих накопительный эффект добра в вашем партнерстве. Будьте последовательны, просто продолжайте в том же духе и со временем оба станете профессионалами в общении. Как адаптировать чудесное утро под уникальные потребности пары? Аудиокнига предлагает вам практики спасательных кругов и метод Тим. Но если вам нужно внести в них некоторые изменения, дерзайте. В основном мы придерживаемся того порядка, о котором вы только что послушали. Но иногда экспериментируем и делаем что-нибудь иначе. Эксперименты вносят свежую струю и дают повод повеселиться. Например, мы вместе выполняли некоторые упражнения из спасательных кругов, скажем, занимались медитацией или визуализацией, читали хором аффирмации, посвященные семье и браку, которые вместе же и придумывали, и выполняли физические упражнения. Делайте так, если хотите проводить больше времени вдвоем, к тому же порой совместные занятия даже эффективнее». В те дни, когда время ограничено, практику прикосновений можно объединить с взаиморазвитием, выражением благодарности или утренними встречами. Но, как упоминалось ранее, если ваши отношения до этого доросли, прикосновения могут означать и более интимный опыт. Распорядок дня у каждой пары, конечно же, свой, поэтому экспериментируйте, чтобы найти для себя оптимальный вариант. Мы уже отмечали, что нам достаточно уделить практике ТИМ всего 15 минут и готовы подчеркнуть еще не раз, насколько важно выполнять все спасательные круги. Но при слишком уж напряженных графиках, ведь жизнь, как известно, имеет свои приливы и отливы, занятия по методу ТИМ можно перенести на более позднее время, например, на вечер. Это тоже отлично работает. Осознанно проводите каждый день от 5 до 30 минут вдвоем и можете считать себя победителями. Прогресс в построении легендарных отношений вам обеспечен. В следующей главе мы углубимся в обсуждение остальных сторон легендарных отношений, где супруги играют роль партнеров, друзей и любовников. Так что, как и в случае со спасательными кругами, уже сегодня начинайте практиковать ТИМ, чтобы поскорее выработать общий утренний ритуал. Следующая часть аудиокниги, безусловно, вдохновит вас на освоение новых тем, касающихся брака. Но чем раньше вы выработаете привычку заниматься по утрам, тем легче вам будет идти по этой дороге.